Двадцать первого марта Сидз вручил литвинову проект декларации СССР Англии, Франции и Польши о том, что эти страны обязываются совещаться о шагах, которые должны быть предприняты для общего сопротивления агрессии. Сидз заявил, что декларация составлена в таких необязывающих выражениях и так лаконично, что вряд ли могут быть серьезные возражения. Такой характер документа меньше всего импонировал советскому правительству. Однако, следуя принципу лучше что-либо, чем ничего, правительство СССР на следующий же день уведомило правительство Великобритании, что принимает его предложение. Но английская сторона вначале затянула ответ, а затем сообщила, что вопрос о декларации следует считать отпавшим. На первый взгляд английская позиция выглядит непонятной. Однако в ней была своя логика. С каждым днем в Англии и во Франции, в несколько меньшей степени, нарастали настроения в пользу объединения с СССР для отпора агрессии. Советские полпреды доносили в Народный комитет Риад иностранных дел об этих настроениях, чтобы успокоить общественное мнение. Чемберлен устанавливал контакты с советским правительством. а когда его демарши давали результат, тут же брал свои предложения обратно. Что касается французского правительства, то оно пока активности не проявляло. Литвинов писал советскому полпреду во Франции Сурицу. Франция, поскольку дело нас касается, как будто совершенно стушевалась, предоставив даже разговоры с нами одной Англией. А Англия вела переговоры лишь для видимости. и советское правительство это прекрасно понимало. В самом деле, писал Литвинов Сурицу 11 апреля, в разговорах с нами англичаны и французы в после истории о совместной декларации не содержалось даже намека на какое-либо конкретное предложение или о каком-либо соглашении с нами. Если расшифровать эти разговоры, то выясняется лишь желание Англии и Франции, не входя с нами ни в какие соглашения и не беря на себя никаких обязательств по отношению к нам, получить от нас какие-то обязывающие нас обещания. Но почему мы должны принимать на себя такие односторонние обязательства?